Приложение. Таблица персонажа. Василий. Общий глобальный ID 8983. Локальный ID Z8. Истинное имя Иван Владимирович Сусанин. Скрыто. Возраст 25 лет. Расса «Человек» 97%, гоблиноид 0,5%, «Неизвестно» 2,5%. Ранг разы Е+, плюс пол, мужской. Уровень 27, 226 из 540 очков системы. Доступно 226 ОС. Параметры «Сила» 8 из 10, 100 ОС плюс 4 равно 12. Ловкость – 11 из 15, плюс 2, равно 13. Интеллект – 11 из 15, плюс 2, равно 13. Живучесть – 15 из 15, 200 ОС, плюс 5, равно 20. Выносливость – 15 из 15, 300 ОС, плюс 1, равно 16. Восприятие – 10 из 15, плюс 3, равно 13. Удача, 2 из 10, расовый параметр, интуиция, 15 из 15, 300 ОС, дополнительные параметры, мудрость, 15 из 15, 300 ОС, духовная энергия, 5, вера, 12, божественная сила, 10, культ Каина, известность, 11, производные параметры, мана, 3760 из 3760. С-501 из 501. Навыки системы. Игрок С-1 из 1. Первое перерождение. Отложено. Связанные системные навыки зависят от ранга игрока. Интуитивно понятный интерфейс С-1 из 1. Удобство, возможности и адаптируемость интерфейса. Справка С-1 из 1. Позволяет оценивать объекты системы. Язык системы «Ф-1 из одного. Запрос к базе данных «Скрытый». Боевые навыки. Владение копьем «Ф-5 из-5» улучшен до мастера копья. Стрельба из лука «Ф-5 из-5» улучшен до мастера лука. Владение щитом «Ф-1 из-5». Владение мечом «Ф-5 из-5» улучшен до мастера меча. Рукопашный бой «Ф-2 из-5». Последнее прикосновение – F-1 из 5. Владение булавой – F-1 из 5, Владение кинжалом – F-1 из 5, Владение топором – F-1 из 5. Земные навыки. Боевая армейская подготовка – F-2 из пяти. Снайперское дело – F-1 из 4. Саперное дело – F-1 из четырех. Диверсионная деятельность – F-2 из пяти. Тактика малых групп – F1 из 5. Медицина земли – F1 из 5. Маскировка – F1 из 5. Японский язык – F1 из 1. Китайский язык – F1 из 1. Английский язык – F1 из 1. Французский язык – F1 из 1. Дипломатия земли – F1 из 1. Геология – F1 из 5. Обращение с ТС – Ф-1 из 5 Гоблинские навыки Язык гоблинов Ф-1 из 1 Скальд Ф-1 из 3 Следопыт Ф-3 из 3 Ориентирование в пещерах Ф-1 из 4 Распознавание запахов Ф-1 из 3 Верховая езда Ф-1 из 5 Особенности Малый магический дар Ф-5 из 5 Перечеркнуто Средний магический дар Е+, 2 из 5. Система циркуляции ЦИ, Ф, 1 из 5. Спонтанное прозрение Е, 1 из 1. Ваша способность к анализу может привести к прозрению, которое не объяснить только лишь фактами и логикой. Бонус за достижение 15 в интуиции, уникальный. Врожденный контроль маны Е-, 1 из 1. 1 из 1. Позволяет лучше чувствовать и управлять текущей внутри вас энергией. Бонусная особенность. Духовное чувство. Е. Вы можете ощущать разлитую вокруг ци, ее свойства и плотность. Трансформация костей. Д. Кости гораздо прочнее, окрашены в черный цвет. Влияет на оттенок брони. Божественная клятва. Вы взяли на себя ряд обязательств. За их невыполнение полагается наказание. Божественное чувство «Д» дает возможность чувствовать и видеть божественную энергию. Аватар Великого И скрыто, вольный игрок. Навыки «Е» ранга, невидимость «Е» 3 из 5, создает маскировочное поле вокруг героя. Улучшение «Первое» – устранение недостатков. Поле значительно лучше скрывает все, что находится внутри. «Второе» – оптимизация. позволяет лучше контролировать расход маны, увеличивая время действия навыка. Дуэлянт Е. Один из пяти. Позволяет провести поединок по определенным правилам. Холодный разум. Е. Один из пяти. Убирает эмоции, повышает рациональность. Мастер копья. Е. Два из пяти. Школа семи камней. Расколотый камень. Е. Один из пяти. Ака. Раскол. Разрушенный камень. Е. Один из пяти. Ака. Шрапнель. Сильный взрыв, значительное число осколков, сектор из которого наносится удар, под них не попадает. Великое исцеление. Е. 2 из 5. Универсальная боевая форма номер 417. Е. Защита от сканирования. Поиск жизни. Е. Один из пяти. Позволяет чувствовать живых существ в некоем радиусе. Бэкап Е плюс один из пяти. Магия времени. Случай гибели автоматически возвращает тело носителя на состояние, в котором оно находилось 5 секунд назад. Цена – 5 ОС. Откат – 24 часа. Берущая рука е – Е-1 из одного, Позволяет получать ОС у других разумных в рамках свободного опыта. Мастер Лука – Е-1 из 5. Духовная нить – Е-1 из 5. Создает связь между пользователем и стрелой, позволяет удаленно поглощать опыт, а в дальнейшем частично управлять полетом снаряда. Мастер меча Е-1 из 5. Полет Е-1 из 5 позволяет летать требователем к мане. Блинк Е плюс 3 из 5 позволяет телепортироваться в некотором радиусе. Улучшение. Первое. Экономия маны. Затраты энергии на прыжок значительно сокращаются до 500 единиц маны. Второе. Расстояние. Максимальная дистанция значительно увеличивается от 0 до 10 метров. Духовные когти. Е. Один из 5 Позволяет окутать пальцы ЦИ, создавая довольно прочные когти. Группа. Е. Один из пяти. позволяет объединять трех игроков в отряд, пребывающий на миссию в одну точку. «Мгновенная смерть» Е+, плюс один из одного, позволяет добровольно умереть, повышая шанс притяжения души на 30% и шанс воскрешения на 15%. Опыт опускается не ниже границы текущего уровня. «Картографирование» Е, один из пяти, позволяет переносить местность вокруг на карту, открывает дополнительную вкладку интерфейса. Скопирована карта подземелья. Бонусные системные идентификация Е2 из пяти позволяет определять свойства предметов. Разгон Е-1 из одного позволяет раз в сутки резко ускорить мыслительные процессы. Чувство маны Е-1 из одного позволяет ощущать магические потоки. Истинный взор Е-1 из одного позволяет видеть потоки магической энергии. Второе дыхание Е-1 из одного позволяет раз в 12 часов обнулять усталость. Эльфийское долголетие Е. Один из одного. В пять раз замедляет процессы старения. Конденсация воды Е-1 из одного позволяет конденсировать воду из окружающей среды в выбранную точку поблизости от пользователя. Улучшенная ловкость Е-1 из одного. ваши связки уожилия гораздо прочнее и эластичнее чем предусмотрено природой Усиление чувств е минус один из одного позволяет временно усилить одно из имеющихся чувств. Контроль боли е один из одного позволяет полностью убрать болевые ощущения срок-5 минут откат 7 дней бонус за 15 в живучести уникальный зона тишины е плюс 1 из пяти. При активации позволяет блокировать действия взрывчатых веществ в радиусе 5 метров. Потребляет ману. Превышение предела. Шепот Кассандры. 57%. Е+. 1 из 5. Предупреждает о неминуемой смерти. Бонус за интуицию. Медитация. Е+. 1 из 5. Позволяет вам восстанавливать ману быстрее. Великая регенерация. Е+. плюс 1 из 5. Восстановление любых травм с течением времени не требует маны. Навыки D-ранга. Кинетический щит D-1 из 5 создает вокруг пользователя пассивное защитное поле, отражающее быстро летящие снаряды. Временной барьер D-1 из 5 создает временной барьер радиусом до 10 метров вокруг точки. Время внутри барьера течет во много раз быстрее, создавая впечатление того, что внешний мир замер. Стоимость активации – 100 ОС, откат – 5 минут. Духовный меч – Д, духовное оружие, созданное великим мастером, содержит частицу его наследия. Качество – превосходное, стихия – неизвестна. параметры – прочность – 64, острота – 10, инстинкты – 6. Голод один. Меч требует ци и жизненной силы, причем не только ради развития, но и для самого существования. Если насыщение упадет до нуля, то жизнь пользователя окажется под угрозой. Ступень 1. Наложение. Благодаря полуматериальной форме его можно использовать для усиления материальных мечей. Хранилище ци. Тысяча из тысячи. Позволяет пользователю хранить внутри духовную энергию. Обновление D+, плюс один из одного, восстанавливает здоровье и все виды энергии, позволяет сбросить откаты всех навыков равных или ниже рангом. Откат 100 дней, масштабируемость 0 из 10 тысяч. Навыки C-ранга, освобождение C, один из одного, позволяет наделять статусом вольного игрока, заряд 150 плюс один ежемесячно. Достижения и титулы. «Восьмой. Личное. Уникальное. Иногда невезение так велико, что великая удача проходит совсем рядом. Особенности неизвестны. Безбожник. Снижает отношение богов. Ересь Каина. Скрыта. голова еретического культа. Лидер один. Личное. Улучшаемое. Среди людей вашего мира вы первым достигли десятого уровня. Это значимое достижение. Известность увеличена. Плюс один». Иные эффекты скрыты. Скрыт после получения «Лидер-2», но бонус сохранился. «Лидер-2» – личное, улучшаемое. Среди людей вашего мира вы первым достигли 25 уровня. Это значимое достижение. Известность значительно увеличена. Плюс «2». Иные эффекты скрыты. Божественная метка – враг золотых обезьян. Больше, чем человек, вы превысили границы вашей расы. Представитель 2. Вы достаточно известны, чтобы ваше слово что-то значило даже вне вашего родного мира. Для тех, кто может видеть. Владыка подземелья. Скрыто. Вы владеете системным подземельем. Убийца-чудовищ 1. Известность плюс 1. Карты и артефакты. ф ранг. Огромное количество оружия ф ранга точный список неизвестен, большая часть хранится на базе отдела или у гоблинов подземелья. Мусорные карты навыков F-, примерно полтора-два десятка, съедобные растения, кентай, вышивание, изготовление каменных наконечников, выращивание съедобного мха, плетение паутины и так далее. Чистая карта навыка или пустышка, минус. Много, точное число неизвестно. Меч воина И «Ф-». Лут со скелета воина, по сути, кусок его руки. Собрано много подобных артефактов. Бездонная сумка f 1 из 7». Много, точное число неизвестно. Большая часть хранится у гоблинов или находится в пользовании сотрудников отдела. Вечная фляга f плюс «Много». Часть стартового комплекта преобразует жидкость в системную, сохраняет ее от порчи Система циркуляции ЦИ, Ф, получена со стража сердца подземелья гоблинов Системные стрелы, Ф, много, сотней. Владение мечом, Ф, 10 из 10, получено с рыцаря смерти, Дмитрий Е-ранг, комплект лучника, возобновляемый колчан, Е, современный лук, минус Кольцо лучника минус. Запасная тетива минус. Кинжал системы Е. Кинжал, полученный от гоблина всадника во время первой миссии. Копье убийцы короля обезьян Е плюс. Повышенная прочность 2 вызывает у золотых обезьян рангом ниже копья подсознательный страх. Молот монстров Е. Полекс полученный с тела святого. Прочность 3. Осквернение. «Пронзающее души копье» – «Е», зачеркнуто, «Паучье копье» – «Е плюс», наносит духовный урон, уменьшает шансы на воскрешение, принадлежала Каоситке-Ланике, улучшена после убийства королевы арахноидов, вызывает страх у арахноидов рангом ниже. «Малая карта возврата» – «Е», 100 из 100, одна получена с тела Сауда, остальные отданы союзникам или утеряны». Карта раба Ната, карта в которой заключен игрок, помещена ради исцеления и защиты. Рабство фиктивное. Владелец Василий. Карта раба Ева, карта в которой заключен игрок, помещена ради исцеления и защиты. Рабство фиктивное. Владелец Василий. Карта раба Стрекоза, неизвестно, карта в которой заключен игрок. Помещена ради эвакуации с Сара. Рабство фиктивное. Владелец неизвестен. Некогда в этой карте был заключен армед. Резервный ключ Е. 7 штук. Карта, дающая право претендовать на подземелье. По одной у Евы, Наты и Хана. Одна в резерве. Две выданы неизвестным ветеранам, находящимся в подземелье. Тяжелый меч Е. Весит 4 килограмма. Очень острый. Получен с нейрона. Используется для фарма подземелья. Круглый щит «Е» получен с сангуна. Топор «Е» получен с сангуна. Отдан кому-то из союзников в аренду. Мешок для переноски насекомых «Е» может содержать насекомых. Ядовитых пауков «9472 из 10 тысяч». Слоты «9472 из 10 тысяч». Связанный квест поддержания природного баланса. Контроль 3%. Сущность крови золотой обезьяны. Е. Зачеркнуто. Использована легионом для пробуждения родословной золотого ворона. Потрачено. Оскверненный меч рыцаря. Е минус. Получен с рыцаря смерти. Осквернен, чтобы снять привязку к. Пространственное кольцо Е. Получено от Дмитрия. Сумка мародера Е. один из 7. Несколько в подземелье у игроков-ветеранов и в отделе. Поиск жизни Е. 100 из 100. Карта. Не изучена. Получено с костяного рыцаря при передислокации из точки установки маяка во временное убежище. Отдана улю как плата за дочь Эшу. Поиск жизни Е. 34 из 100. Карта не изучена, получена от костяного рыцаря со стены. Пространственное кольцо Е. Отдано легиону, привязано к нему же. Жезл бесстрашной волшебницы. Е. Масштабируемый. 0 из 1000 ОС. Была должен Татри перед ее отправкой на Землю. Герой, вероятно, забрал артефакт обратно. Карты навыков не изучена. крик с выбросом ЦИ Е. е из 5 позволяет оглушать противников крысиный нюх е 1 из 1 8 из 100 дает крысиный нюх перестраивая органы обоняния щупальца е один из 5 0 из 100 возможность отрастить щупальца чистая карта навыка е один из одного одна была потрачена на копию исцеления но герою выпало новое. Стальной панцирь Е+, 1 из 5, 37 из 100, позволяет поглощать металлы, наращивая свою защиту. Кислотная кровь Е, 100 из 100, постепенно преобразует вашу кровь в слабую кислоту, сохраняя ее прежние свойства. Паучье чутье Е, 32 из 100, позволяет чувствовать присутствие пауков и определить их местоположение в значительном радиусе. Собачий нюх Е-1 из 5, 0 из 100, наделяет пользователя улучшенным нюхом, навык ограниченно контролируем. Боевая форма, адская гончая Е-0 из 100, позволяет превращаться в адскую гончую, требует ману. Поднять воина скелета Е-1 из 5, 17 из 100, отдан Татре. Источник веры, великий Изур Е-100 из 100. Неизвестная карта с Рыцаря Смерти, Е, получена в 29 главе. Д-ранг, маска Каина, Д, проклята, забрал Великий И, временно. Привязанные свойства, личный враг Бога 2, еретик, воля хаоса, незначительно улучшает отношения хаоситов. Квест Искоренения Ереси, деактивирована, награда за голову носителя маски, Сумка контрабандиста. Д. Один из семи. Одна с частичными правами на нее у героя. Принадлежит отделу. Меч Ереси. Д. Культ Каина. Божественное оружие. Меч Солнца. Инти. Ныне оскверненная Ересью и обогренная древней кровью. Крысы. Цербер. Черный меч. Д. Меч Нейрона. Весит 10 килограммов. Самовосстановление. Прочность. Неудобен, остался у героя, но он редко его применяет, предпочитая качать меч Ереси. Врата неизвестного бога Д, карта, позволяющая создать в личной комнате врата в домен неизвестного бога, скорее всего Кызуру, хранится на земле. Пространственное кольцо Д заблокировано, владелец Дарос. Странное синее копье, ранг Д+, получено с короля морозных обезьян. уничтоженного взрывом, может замораживать. Белая сабля, ранг Д+. Оружие Сауда, крайне легкое и острое, позволяет хранить ману. Хранилище маны, 0 из 974. Кинжал ереси, Д, кинжал, полученный из тела лича Хёнги. С его помощью герой установил третий маяк. Отложенная трансформация, Д, 52 из 500. После гибели позволяет телу подняться в виде разумной нежити. выпало с Титана. С. Ранг. Сумка работорговца С. Один из семи. Две штуки. Не привязаны, используются для переброски войск из подземелья. Первую герой собрал, вторую получил после убийства Сауда. Пещеры гоблинов. С. Карта подземелья. Пространственное кольцо, С, пространственный артефакт, полученный с тела святого и улучшенный, владелец Василий Индульгенция изура, С, 10 тысяч из 10 тысяч, активируемая карта Сущность крови Цербера, С-, отдана легиону для усиления родословной, использована Пространственный браслет, С, пространственный артефакт, владелец Василий Чистая карта навыка – «Ц». Великий покровитель крысиного народа – «Ц». 573 из 10 тысяч. Карта особенности не изучена. Забрал великий «Ы». Важное – подземелье гоблинов. Истинное сердце – «ОР» – 10 тысяч из 10 тысяч ОС. «ДР» – неизвестно из 1 миллиона. Ложное сердце – доспех из шкуры золотой обезьяны. Малый Алтай, пульт Каина, уровень 1, резерв 105 из 10 тысяч, активировано гарантированное воскрешение, разрушенная филактерия, 4 штуки, ключ от домена Великого И, таинственная сфера, полученная от гоблинши Ребекки, сумка для насекомых, контроль увеличен 3%, ядерный фугас Франция, получен от Дмитрия, сложность с кодами доступа, Ядерный фугас, Российская Федерация, число неизвестно. Портальная сеть подземелья, ложное сердце номер 20, на месте гнезда в разрушенной деревне Гоблинов возле озера. Третий ярус, переход на четвертый недалеко. Предполагается постоянная база, переименована в стелла безопасной зоны. Ложное сердце номер 21, пятый ярус. ложное сердце номер 22 установлено на седьмом ярусе возле захваченных крысами развалин города ложное сердце номер 23 9 ярус ложное сердце номер 24 13 ярус недалеко от выхода на поверхность прочее поврежденное магическое сердце 78 природный накопитель маны емкость 90 единиц Утечка 3 единицы в час, перезаряжаемый духовный камень. Камни маны, точное количество и емкость неизвестны. Комплект снаряжения на основе «Ратник-2М», модифицированный под нужды игроков. Трупы и содержимое сумок четырех хаоситов. Нейрон, Эстрелла, Беза, Илмер и трех игроков «Сангун» и двух неизвестных, погибших в подземелье. Хлыст Илмера, артефакт Хаосита. Обладает магическими свойствами, но при этом не является оружием системы. Может удряняться и бить огнем. Метательные иглы Нейрона, две штуки, получены в поединке. Комплект игрока много разной степени сохранности. Современный лук, минус, трансформирован при помощи комплекта лучника. Теперь их несколько, карта продолжает работать. Сломанное копье F---. Стартовое копье героя, сломанное в бою с К-У. Выцветшие карты, полученные за изучение навыков, могут использоваться в качестве брони, иное применение неизвестно. Личный доспех, средневековый, подогнанный более-менее по фигуре, хранится в личной комнате, актуальность утрачена. Доля от добычи альянса. Часть от добытого в крепости в основном в виде дорогостоящих предметов Список неизвестен Часть реализована и обращена в деньги Бумаги Альянса Список игроков, их навыков, адреса почты, контакты и так далее и тому подобное Земля из домена Живы Земля из домена Геры Семь табличек из башни-ловушки на призраков Куча оружия системы в аренде у гоблинов Куча снаряжения системы оставшегося после покупки комплектов новичка. Пленные крысы под развод. Великое демоническое ядро 6461 ЕД получено с императрицы. Огромный кристалл маны 25 485 единиц получено с императрицы. Трофеи из крыс убито несколько десятков тысяч особей. Карты, шкуры, мясо, кости, демонические ядра. Библиотека из поместья, разграбленного во время третьей миссии в городе гоблинов. Добыча из сара, полученная в ходе третьей миссии и перенаправленная в подземелье. Мертвый архонт. Тело забрал герой, отправил в подземелье. Имя – Дарес, игрок, душа уцелела. Наследие Сауда. Разнотипное запасное оружие за сотню костяных клинков – Десяток пустышек и карт, выпавших с нежити. Деньги, драгоценности. Тела двадцати пяти умертвей, бывших союзников, павших и перерожденных в бою с Личем Хёнгой. Наследие Лича Хёнги. Книги, кристаллы, маны, сотню системных карт. Имущество игроков, одежда, артефакты, оружие, навыки. Добыча с домена Великого И. Два спецдоспеха для Сара. Облегченный и тяжелый. Мотоциклы. Передано государству. Дань подарок, полученная от гоблинов. Демонические ядра, духовные камни, шкуры крыс и так далее и тому подобное. Трупы золотых обезьян, частично пущены на переработку, частично находятся на хранении. Семена растений, травы. Герой взял образцы всего, что может быть полезно или интересно. «Частично переданы ученым, частично оставлены себе». «Несистемное оружие и щиты из Сара». «Частично оставлено в личной комнате, частично взято на землю, частично передано ученым». «Наследие девушки-волшебницы, книги, сокровища, волосы, дневник и письмо родителям». «Передал в посольство, остались лишь копии бумаг». «Трупы слаймов, неизвестно». «Пленные слаймы, неизвестно». Образцы из подземелья, мох, трупы крыс, насекомых Кристаллический порошок, смешанная с землей пыль от разрушенных магических сердец нежити Добыча из города, куча разного рода предметов, книг, немного серебра, золота и угрожений Табуретка оставлена в личной комнате в качестве подставки для алтаря «Книги. Магические и художественные книги гоблина-шамана из крепости плюс иное имущество. Изучаются. Копии остались и у героя. Голова аракноида отдана ученым. Судьба после нападения на институт неизвестна». «Спутники. Легион. Л, Древний призрак. Золотой ворон. Д плюс. Уровень 5. Кир. Древний призрак. Е. Уровень 4». «Тело крысиного короля осталось на земле, тело костяной птицы в кольце героя, гвардия гоблинов бессмертные, 99 из 100, два лейтенанта Уль, Кун, члены культа Каина, десять сержантов Муу, Снур и еще восемь неупомянутых по тексту, 87 рядовых гоблинов, включая Эшу, большинство получили имя». Эша, наложница героя, владение копьем 1, пятый уровень, пятерка в мудрости. Лейтенант Олег Котов, вещий Олег, адъютант и телохранитель, герой, погиб, обращен в нежить и воскрешен кинжалом И. 10 из 30 человек, мобильный отряд внутри сумки, находится на осколке. Военная часть на осколке. Звание. Капитан ФСБ, владыка Осколка, правитель, глава российского филиала гильдии, номер z 8 ранг d 0 член круга, глава культа Каина. Награды. Герой Российской Федерации за заслуги перед Отечеством первой степени. Медаль за отвагу.